Глава двадцать четвёртая. Проклятая бумажка выскользнула из моих рук на стол. Я рухнула в кресло, обхватив голову руками. Строчки расплывались перед глазами. Пришлось перечитать текст договора несколько раз, чтобы увериться, что мне не показалось. Аргант был прав. Магический договор связывал нас навсегда, и его расторжение грозило мне смертью. Но самое ужасное, что соглашение заключил не опекун, а мой отец. Судя по дате, договор был подписан в то время, когда папа уже знал о своей болезни. Он понимал, что скоро придется оставить меня одну и ухватился за шанс обеспечить мое будущее, дать мне образование, дом, деньги, положение в обществе. Я вздохнула, прикрывая глаза рукой. Винить отца не получалось, он желал мне лучшей доли, но я все равно не могла не злиться. На секунду я даже почувствовала, что понимаю всю ярость Арганта. Одно дело — стать жертвой чьих-то меркантильных махинаций. И совсем другое — самоуправство близкого человека, который уверен, что точно знает, как лучше. И вот мы с Райделем оказались в одной лодке, связанные. Я подняла взгляд на портрет старого Реннига. Аргант явно унаследовал красоту от своей матери. От отца ему достались лишь глаза цвета остывающих углей, готовых вспыхнуть от малейшего ветерка. «Знаете, я передумала», — сказала я портрету. «Ваше место на чердаке. Достаточно, вы поприсутствовали в моей жизни. Здесь будет висеть кое-что другое». Когда Доран пришел давать урок, я уже подготовила большой холст и переоделась в строгое платье. «Сегодня я не буду рисовать. Хочу, чтобы вы написали мой портрет». Доран, улыбаясь, удивленно приподнял одну бровь. «С удовольствием. Нам понадобится несколько сеансов, но я буду рад столько времени смотреть на самое красивое, что есть в этом месте». Я хочу, чтобы на фоне были видны горы. Скальд — сокровище Грайхолда. Он тоже должен быть на картине. Как скажете. Доран, по-прежнему улыбаясь уголками губ, усадил меня в подходящее, по его мнению, место. легкими прикосновениями поправил волосы и складки одежды, задев тыльной стороной пальцев чувствительную кожу на моей шее. Я сделала глубокий вдох, надеясь, что румянец, не будет зафиксирован на портрете. «Значит, сокровище Грайхалда?» Промурлыкал Доран, закатывая рукава и принимаясь за работу. «Большая честь для меня». Пока он делал набросок и подмалевок, я тоже могла вдоволь полюбоваться. Загорелые руки, серые глаза в прищуре, губы готовые улыбнуться каждый раз, как мы встречались взглядами. Нет, наверное, на портрете я так и выйду, с пылающими щеками. Мне помог призрак. Щенок спустился откуда-то сверху и завис прямо на шляпе художника, разметав по ней длинные пряди призрачной шерсти. Пришлось сжать губы, чтобы не рассмеяться, и слегка нахмуриться, чтобы дать псу понять, что мне это не нравится. Все в порядке? Если вы устали, можем прерваться. «Нет-нет, продолжайте». Доран кивнул, и призрак мягко съехал со шляпы вслед за движением. Щенок начал кружить вокруг художника, как будто принюхиваясь к нему. «Удивительно, как лорд Райдель не боится, что кто-нибудь украдет его сокровище», — неожиданно заявил Доран после небольшой паузы. Хитро прищурившиеся серые глаза — Стрельнули в меня взглядом. Где-то неподалеку послышался сердитый кашель садовника, а призрак вдруг повернулся к Дорану задом и сделал вид, что закапывает что-то задними лапами. «Думаю, потому что здесь некому красть, и даже если украдешь, никуда не вывезешь. Надежно, как в сейфе», — мрачно пошутила я. «Это точно». Доран скользнул по мне ласковым взглядом и вернулся к работе. Грайхолд — коварная ловушка. Признаться, я все два месяца был уверен, что покину его при первой же возможности. Я погрустнела, стараясь держать голову по-прежнему высоко. Призрак, увидев это, тут же подлетел ко мне и угнездился на коленях. «Я могла бы еще раз попросить Арганта открыть для вас портал». «Может, меня он послушает?» Доран усмехнулся, покачав головой. «Проблема в том, что теперь я уже не так уверен, что хочу покинуть это место». «Совсем не уверен». Он устремил на меня красноречивый взгляд, и я почувствовала, что щеки вновь начинают пылать.